Издательство «Эксмо». Евгения Ветрова. Зона турбулентности. Читает Аля Уддинова. Глава первая. Белые конверты аккуратными рядами на столе. Рядом стопка желтоватой бумаги. Лёгкими касаниями карандаша рождался рисунок. Схематично нарисованный самолётик среди облаков. Карандаш завис над листом а потом жирно крест-накрест перечеркнул нарисованное. Ещё и ещё раз. До тех пор, пока тонкая бумага не пошла рваными лоскутами. На стол лёг новый лист, чистый, вкусно пахнущий целлюлозой. Грефельный кончик коснулся поверхности. Плавная линия, ещё одна, ещё. Самолётик летел. Карандаш чиркнул быстро и резко, раз, другой. Теперь из борта самолёта вырывался пучок линий, окутанный облаком. Рука с коротко обрезанными аккуратными ногтями бережно провела по рисунку, смахивая грифельные крошки. Ветерок из вытянутых трубочкой губ художника довершил очистку. Листок сложился пополам и ещё раз пополам. Свернутый в четыре раза рисунок спрятался в белом конверте. Рука крепко сжала его и потрясла в воздухе. Положила на стол и потом резко, кулаком, припечатала к столу. «Когда события твоей жизни несутся бешеным галопом не пытайся спрыгнуть на ходу. Вряд ли получится остаться невредимым. Лучше подождать, пока всё не уляжется. Ведь всё пройдёт, как говорил один мудрый иудейский царь». Примерно так Жанна говорила себе уже несколько недель подряд. Она заправила за ухо выбившуюся прядь. Можно придумывать утешительные афоризмы с утра до вечера, но легче от этого не станет. Дело было не в том, что она завертелась белкой в колесе, а в том, что в душе поселилось беспокойство. Оно-то и не давало просто жить, как раньше. Хотя и раньше было не идеально, но всё же. В глубине души она, конечно, знала причину. И эта причина сейчас сидела напротив и с безразличным видом размешивала сахар в чашке. Три ложки с горкой на порцию крепкого и чёрного, как гуталин кофе. Даже представить страшно, не то что пить. А Камаев пил, и ничего. То есть «Фоксавия» предложила тебе КВС? КВС — командир воздушного судна. Илья Аскамаев невозмутимо поднёс чашечку к носу, понюхал, остался доволен и сделал глоток. Он и сам до сих пор не осознал это событие. Ещё недавно ему казалось, что левое кресло — так и останется для него полузабытым воспоминанием. «Командир воздушного судна сидит в кабине в левом кресле». Но Жанна смотрела, и ответ ей требовался. «Сам не ожидал. Ты же знаешь, мне кислород давно перекрыли». Жанна прикусила губу. Он уже знал эту её привычку. Вообще, он до удивления быстро выучил все мимические особенности её лица и теперь с лёгкостью мог предсказать её реакцию на те или иные события. И это его не разочаровало. Наоборот, он устал от капризов и истерик. С Жанной, казалось, таких сюрпризов не будет. Хотя, кроме мимики, ничего другого он пока так и не изучил. И даже не знал, хорошо это или плохо. «Вот гадство!» — воскликнула она. «Прям завидки берут!» Эх! И она так горько вздохнула, что Камаеву и правда стало как-то неловко, что вот ему предложили, а Жанне нет. «Ладно», — усмехнулась она, «не ёрзай». От тебя тут ничего не зависит. Но есть надежда. Может, там, она вскинула синие глаза к потолку, начали забывать наше прегрешение. Всё же мы немало пользы принесли этому миру. Камаев тут же улыбнулся, слегка, одними уголками губ. Конечно, предложение не самой большой, но приличной авиакомпании было неожиданным. Он ещё помнил, как Клещевников, или Клещ, как неласково называли его между собой подчинённые, Брызгал слюной, обещая Камаеву место чуть ниже плинтуса. После суматошного рейса в Самару, о котором до сих пор напоминала ноющая боль в плече, прошло три месяца. Он успел поваляться на больничном и пройти реабилитацию после ранения. И вот тут-то и настигло его такое заманчивое предложение. Камаев уже был КВС ранее, поэтому вот обещали ускоренный. Сначала с инструктором положенные налеты, потом два проверочных рейса и всё. Всё. Он за штурвалом аэробуса или Боинга. И это было прекрасно. «А Влэк что влек «Влэк. Врачебно-лётная экспертная комиссия». Камаев невольно потянулся к плечу и тут же махнул рукой. «Ерунда!» «Я старый солдат и не знаю слов любви», — прохрипела Жанна и скорчила соответствующую гримасу. Против воли он рассмеялся. Она его веселила это худощавая, почти тощая, синеглазая стюардесса. Сейчас, когда у них в багаже были не только рискованные приключения во время рейса в Самару и после него, но и несколько весьма неплохих поцелуев, можно было признать, что отношения перешли в стадию дружескую, со взаимными подколками и ёрничанием. Это нравилось ему больше, чем тягостное чувство неопределённости. Он подозревал, что нравится Жанне, и признавал, что она ему тоже небезразлично. Но... Дальше его фантазия буксовала. И что они должны делать? Тупо переспать или... Первый вариант его бы устроил. С кем-нибудь другим. Не с ней. Второй? Что? Отношения с прицелом на будущее? Да ладно. Нет, он не готов. Алло? Жанна пощелкала пальцами. Уж не обо замечтался? Конечно, кивнул он с готовностью. Представил косолетку с курицей в твоих нежных ручках. «Косолетка. Контейнер, в котором пассажиру подают порцию горячей еды на борту самолёта». «Фи!» — Жанна поднялась. «Мне ещё в одно место сгонять надо. До рейса успею». Вечерний рейс в Архангельск до недавнего времени считался лёгкой прогулкой. Но сейчас аэропорт Талаги закрылся на реконструкцию ВПП, и самолёты принимали в Васьково, а там имели свои сложности и малая проходимость. «ВПП». Взлётно-посадочная полоса. Многие авиакомпании из-за этого отказывались летать в Архангельск. Так что самолёты «Скай-транса» в конце августа набивались пассажирами под завязку. Люди возвращались из отпусков и к началу учебного сезона. Подожди. Камаев протянул руку, ухватил её за край рубашки, и она тут же послушно села на место. Что ни говори, а он имел на неё какое-то магическое воздействие. Орденец, одним словом. Короче... Мне тут по секрету шепнули, что слухи вовсе не слухи. Нас реально купят. И это не Фоксавия. Брови Жанны сошлись к переносице. Новость заставила вспомнить все застарелые страхи. Как ты понимаешь, это секрет секретов. Малинин живём съест за разглашение. Жанна закатила глаза. Маленин, глава службы безопасности компании, выпил тонну крови у них с Камаевым во время недавних приключений в Самаре. И после них когда после возвращения домой несколько раз проводил с ними воспитательные беседы, как совместные, так и поодиночке. Целью этих профилактических бесед было не дать расползтись слухом. События, в которых Жанна с Ильясом принимали самое непосредственное участие, лишили компанию нескольких начальственных голов. И, скорее всего, подвинули дело о продаже, или, как обтекаемо называл это Маленин, слияние Скайтранса с более крупной компанией. «Вот почему ты согласился». Понимающе кивнула Жанна. «Да, слияние, скорее всего, подразумевает сокращение штата. И уж Камаев со своим послужным списком первый в очереди на вылет, так же, как и она. Поэтому и тебе советую, если будут предлагать что-то, соглашайся, не думай». «Ты же знаешь, мне не предложат». Жанна сказала это нарочито бодро. Камаев смотрел серьёзно и с сомнением. «Да что ты так уставился?» «Это ты просто там с кем-то не тем трахнулся, а я пассажиру нанесла увечья средней тяжести, как записано в уголовном деле». «Дело закрыто», — напомнил он. Его всегда раздражала эта её зацикленность на неудачах. «В суде — да, а в моём личном деле этот инцидент перевесит все мои заслуги, налёты часов и высокие баллы по знанию английского. Как ты не понимаешь? Меня и в «Скайтранс» взяли по очень и очень большому блату. И то... «А сейчас этот блат тебе не поможет?» Жанна помотала головой. Тот начальник, который тогда с пониманием отнёсся к её ситуации, хоть и вынужден был уволить, но потом дал персональную рекомендацию в Скай-Транс, лично звонил и очень вежливо и настойчиво попросил принять её в штат, в прошлом году вышел на пенсию. Тревожить его Жанна бы не хотела, да и не видела смысла. Ещё в Самаре, когда угроза увольнения стала весьма ощутимой, Она решила, что не будет унижаться и умолять. Нет так нет. Ильяс, видимо, очень хорошо прочитал её эмоции, потому что коснулся руки, но тут же убрал. «Ты и так просто сдашься?» Она пожала плечами. Наверное, она просто устала. Устала доказывать себе и другим, что достойна, что заслужила, что может и хочет. Стрелки наручных часов торопили. Она снова встала и сделала рукой прощальный жест. «Поеду». А ты можешь и дальше мечтать о кителе с четырьмя полосками на рукаве. Четыре полоски на форме УКВС. Уже сказав это, она пожалела. Будто она и правда завидует. Ильяс как-то так сжал губы, что она поняла — обиделся. не смертельно но всё же. Тяжело с ним. Его чувство юмора пока не поддавалось её пониманию. На что-то он реагировал адекватно, на что-то мог взбрыкнуть. За те месяцы, что между ними установились эти странные, непонятные отношения то ли дружбы, то ли начинающегося романа, они три раза смертельно ссорились. С криками, взаимными упрёками и даже ошвырянием вещей друг в друга. Темперамента им обоим было не занимать. Как правило, она отходила первой и предлагала мир. Один раз первым нарушил молчание Ильяс и даже извинился. У неё тогда случился культурный шок. Ордынец признал, что был неправ. «Чудны дела твои мироздания». Она действительно уже запаздывала, потому выбросила из головы мысли об Ильясе, хоть это было и трудно. Сеанс у психотерапевта должен был стать последним. Так они решили в предыдущую встречу. Илона Юрьевна согласилась, что надо сделать перерыв. Сеансы их были не так уж и часты, но всё равно Илона Юрьевна была единственным человеком, который мог выслушать её страхи, не ахая при этом «Как ты боишься летать с твоей профессией!» Да, она боялась. Это было нечто иррациональное. Во время взлёта и посадки у неё внутри начинался небольшой такой апокалипсис. Причём она не боялась смерти, не боялась аварии, но физиологические проявления были настолько мучительны, что хотелось немного сдохнуть. Или много. Со временем стало легче. Может, и сеансы у психотерапевта помогли, а может, время действительно лечит. А может, это Танюша с небес присматривала за ней. Ну и Суслик, конечно. Куда же нам без Суслика? Тёмной-притёмной ночью шёл Суслик по лесу и ничего не боялся. Пробормотала она почти неслышно, паркуя машину во дворе дома психотерапевта на улице Козлова. Телефон тренькнул. Звонила Наталья Башко, тоже стюардесса и, наверное, всё же подруга. — Приветик, ты же в Архангельск сегодня? Жанна угукнула, посматривая на часы. Она опаздывала уже на пять минут. «Заберёшь для меня посылочку? Привезёт в аэропорт, дядька мой. Ты же знаешь, я ж девчоночка-то, онежская». Последнюю фразу Наталья произнесла с характерным северным оконем. Жанна хихикнула. «Хорошо. Слушай, мне идти надо. Подожди. У меня инфана мульон тугриков. Нас покупают». Антон сказал, а ему папенька. А он у Антона как-никак зам диспетчерской службы наслышана уже. А знаешь, кто покупает?» «Глоуб Винт». «Кто?» Далее она добавила совсем уж неприличное слово. «Да я сама матерюсь с утра, как узнала. Нет, чтобы лисички наскупили или крылышки. Пусть там зарплата поменьше, чем у Глоуба, зато отношение человеческое». Жанна молча согласилась с подругой. Про невероятные тестирования при приёме в эту компанию уходили всякие легенды. Почему же Камаев тогда к лисичкам уходит? С его-то опытом Глоб примет со всей душой. Ой, Румянцева, какая ты всё же эгоцентричная. Как можно ничего не знать про любимого человека? Ты же помнишь его историю с женой Клещевникова? А кто у нас в Глобе всем заправляет? Вот. Вряд ли Клещ Ильясику, порчу имущество в виде жены, быстро забудет. Жанна скривилась. Точно. Вот же с кем у Камаева был тот самый неудачный роман, из-за которого его чуть вообще не вытурили из линейной авиации. Понятно. Пока Жанна болтала с Натальей, она и не заметила, как возле подъезда началась суета. Мигая проблесковыми маячками, застыл полицейский уазик. Жанна вошла в подъезд и пошла по лестнице. Лифты она не любила, да и лишняя нагрузка не помешает. На спортзал не всегда хватало времени и сил. Сверху слышались голоса. Довольно громкие и мужские. До нужной ей квартиры оставался один пролёт. Но сердце ухнуло, уши заложило, как при взлёте. Реальность размылась, звук собственных шагов стал доноситься секундной задержкой. «Нет, не сейчас. Опять приступ». Вот с этим явлением они так и не разобрались. Как Жанна не пыталась объяснить это состояние, психотерапевт так до конца и не поняла сути. Не помогло обследование КТ и томография. Приборы зафиксировали только, что всё с её мозгами в абсолютном порядке. И с давлением, и с сосудами. Хоть в космос отправляй. А приступы были. Вреда здоровью они не приносили. Кроме того, что не очень-то нравится ощущать себя немного не здесь и не сейчас. Опытным путём Жанна выяснила, что это, как правило, предвестник чего-то. Не очень хорошего. Психотерапевт выслушала её теорию, и предположила, что так может срабатывать та самая интуиция. «Не можешь победить? Используй!» Дверь в квартиру была приоткрыта, на площадке толпились люди в форме. «Что случилось?» «А вы кто?» Вопросом на вопрос ответил полицейский. Звёздочки на погонах указывали на капитанский статус. «Проживаете в этой квартире?» «Нет, я...» — Жанна осеклась. «Признаться, что лечится от аэрофобии с риском, что это дойдёт до работы?» «Пожалуй, она этого не хочет. Жильцов квартиры знаете?» Ей пришлось делать усилия, чтобы помотать головой. «Я не с этого дома. Я к знакомым приехала». Сказав это, Жанна испытала мгновенный ужас. «А если они спросят, кому она пришла?» «Проходите, гражданка, проходите!» Капитан сделал отмашку рукой. Жанна быстро пробежала мимо и пошла по лестнице дальше, Радуясь, что если бы она приехала на лифте и вышла прямо на этаже, соврать так легко бы не вышло. Она поднялась на следующую площадку и замерла, прислонившись к стене так, чтобы её не было видно снизу. Что именно произошло в квартире, неизвестно. Но если бы она не опоздала, то пришла бы раньше полиции, зашла бы в квартиру и... Тут бы и нагрянула полиция. В любом случае, на рейс бы она не попала. Лифт загудел и вскоре открылся на этом же этаже. Из него вышли две женщины. «Да, совсем уже», — сказала одна из них, видимо, продолжая начатый разговор. «Средь бела дня. Завтра на улице резать начнут». «Ой», — испуганно ойкнула вторая. «Что, прямо так и зарезали?» «А я знаю», — огрызнулась первая. «Но полиция просто так не приедет. Кто-то вызвал же». «Толку с этих домофонов! Все равно так и шастает, кто попала!» Она и та поспешно нажала кнопку лифта. Уже входя в лифт, который не успел ещё уехать, Жанна услышала. «Там Литку с мужем из 53-й понятыми взяли. Надо будет спросить у них, что да как». «Ой, страсти!» Двери лифта сомкнулись, отсекая голоса. Жанна вышла на улицу и медленно двинулась к машине. Надо было уезжать. Но как было уехать, не узнав, что именно случилось с Илоной Юрьевной? Тётки упомянули, что некая Литка из 53-й квартиры была понятой. «У Илоны Юрьевны квартира 55-я». Жанна присела на лавочку и остро пожалела, что нет сигарет. Вот сейчас ей бы не помешало забить голову никотиновыми парами. Она снова подумала, что могла прийти на пять минут раньше и... столкнуться с убийцей? Или просто попасть в свидетели, а то и в подозреваемые? Почему на неё вечно сыплются такие сюрпризы? Тут она кое-что вспомнила и принялась шарить в сумочке. Ура! В косметичке нашлась одна сигарета в пустом футляре от пудры. Этот способ тоже в своё время придумала Таня. Бросать курить они тогда начали вместе и пробовали разные методы, в том числе и такой — носить одну сигарету с собой на всякий экстренный случай. Потому что все срывы как раз и случаются, если от нервяка приходится покупать целую пачку. Зажигалка впустую черкала колёсиком испуская искры, но не давая синего язычка пламени. У подъезда кучковалась стайка людей. Судя по жестикуляции, народ обсуждал случившееся. Жанна высмотрела среди них тётку с крупным лицом и пышной шевелюрой. Тётка размахивала рукой с зажатой сигаретой и говорила с напором троллейбусного кондуктора. «Я же видела! Видела! Она давно такая ходила! Я и здрасте, она лишь кивнёт и шмык!» «Так что, прям так и зарезалась? Ой, батюшки!» — причитала её товарка, чуть постарше, в домашних шлёпках на босу ногу. Жанна натянула улыбку и подошла ближе. «Зажигалки не найдётся?» Тётка уставилась на неё глазом в чёрной подводке, сунула руку в карман и протянула массивную зажигалку. Оценив агрегат под стать хозяйке, Жанна прикурила. Дым заполнил рот, проник в горло, подарив иллюзию спокойствия. «А что случилось-то?» Кивнула она на машину с мигалкой. «Часто полиция приезжает? Я тут квартиру присматриваю. Не хотелось бы попасть в какой-то хулиганский район». «Ой!» — тётка отмахнулась от её слов. «Да у нас двор вообще тихий. Даже алкашей таких особо шумных нет. Эта соседка у нас самоубилась». «Что?» — дым царапнул горло, Жанна поперхнулась. «Да вот, такая женщина была вполне себе. И вот, надо же, вена себе чеканула. кровище «Хорошо меня не взяли понятой. Я б сразу померла. Меня от крови мутит жуть как. Лида, соседка ейная, идёт домой, а дверь-то Илонкина открыта. Она оттуда покричала-покричала, да ко мне. Пойдём, мол, вместе одной боязно». «Ну, я и пошла, а там...» Тётка положила руку на обширную грудь и сделала богатырский вдох. Жанна отбросила дотлевшую до фильтра сигарету и машинально потянулась к пачке в руке тётки. Та молча позволила ей вытащить сигарету. «Так, может, её убили?» Тётка замотала головой, шумно выпустила воздух, обдав всех ароматами жареного лука и маринованного огурца. «Записку-то мы прочли. Там в кровищ всё было. Мне сразу захорошела. Я чуть там рядом с Илоночкой-то не свалилась. Ладно, литка у нас непробиваемая. С её-то мужем и не такого навидалось. Она меня к стеночке прислонила и воды принесла». Я воду топью а сама смотрю на пол. А на полу, аккурат возле руки покойницы, бумажка лежит. А на ней...» Жанна слышала тётку и не слышала. Илона Юрьевна покончила с собой, только не она. Более рассудительного человека ей в жизни не встречалось. Да она Жанну вытащила из такой депрессии, что и не передать. Когда после гибели Тани и увольнения из авиации она полгода провела в каком-то забытии, тёмным и вязком, как расплавленный летним солнцем гудрон. Это же Илона внушила ей, что не всё потеряно, что можно и нужно идти дальше, идти ничего не бояться, как суслик. «Так, что там написано-то было?» — напомнила тётке соседка в шлёпках. «Да, точно не помню, но ясно было, что свет бедняжки стал немил». «Совсем не помните? Может, что-то вроде «Ухожу, прощайте». Жанна очень хотела узнать хоть что-нибудь, что развеет, или наоборот укрепит её сомнения. м м точно, простите, там было написано «простите». И всё? Ну да. А, и самолётик». Жанна схватила тётку за руку так резко, что та выронила из пальца сигарету. «Сдурела!» «Извините, извините», — пробормотала Жанна и зачем-то ринулась подбирать окурок. «Да брось ты его!» — в сердцах прикрикнула тётка. «Самолётик?» Жанна выпрямилась и застыла перед ней, сложив перед грудью руки и не хуже суслика перед норкой. Тётка уставилась на неё круглыми глазами. «Вы сказали, там самолётик был, на бумажке. Какой самолётик?» «Да какой? Такой, обычный. У меня племяш такие рисует. мало ещё, семь лет, а тоже вон художник», — тётка захихикала. В это время возле подъезда началось движение. Из подъезда вынесли носилки. Длинный коль в чёрном пакете заставил Жанну отступить, спрятаться за любопытствующих соседей. Если бы она пришла вовремя, или раньше, или... Чувство вины, как и тогда с Таней, кислотой полоснуло пищевод. Почему она вечно опаздывает? Если бы тогда к пассажиру-паникёру кинулась она, а не Таня, может, всё было бы по-другому? Всё было бы хорошо? Или нет? История не знает сослагательного наклонения. Жизнь его тоже не знает. Сейчас бы вместо Жанны на этом свете мучилась Таня. Может, Илона так хорошо понимала её душевный раздрай, потому что сама была опалена этой жизнью, потому и не выдержала, исполосовав тонкие запястья? Нет. Жанна помотала головой. Самолётик. Самолётик. Илона не покончила с собой. Её убили. Убил тот, кто уже год мучает Жанну, подбрасывая ей рисунки с падающим самолётом.